Перерождение. Кэт. «Вот что мне с тобой делать, а?» — в который раз с отчаянием спросил папа. Я неопределённо дёрнула плечами, разглядывая узорчатый потолок. «Это же какой-то кошмар!» — продолжал он. «В первый раз повесилась, второй отравилась, третий застрелилась. Это же надо было пистолет где-то найти. У меня муж в органах служил». Меланхолично сообщила я и выдула огромный розовый пузырь. «Ну а теперь что?» Гарик, папин секретарь, откашлялся и, поправив очки на носу, прогнусавил. Спрыгнула с крыши девятиэтажного дома. Предварительно оставила записку. «Никого в моей смерти не винить. Жизнь бессмысленна. Я устала. Прощайте. Ещё цветочек внизу подрисован». «Какой пафос!» Папа воздел руки к потолку. «Какая безвкусица! Дочь, мне стыдно коллегам в глаза смотреть. От кого ты этого набралась?» Я опять пожала плечами. Симпатичный чертёнок, который проходил у нас практику, нахально подмигнул мне из-за папиного плеча. Решив разобраться с хамом позже, я пошла в атаку. «А может, хватит меня запихивать в одно и то же место и время?» — заголосила я, упирая руки в бока. «Никакого разнообразия. Машины, стройки, куры, алкоголики. Никаких стимулов к жизни, никаких надежд. А ещё очкастого этого кураторам приставил». Гаррик с осуждением покачал головой и аккуратно вложил в личное дело мою предсмертную записку. «Не хочу в XX век. Не хочу». Вон, Анька с эльфами, уже третье перерождение тусуется. А Сашка в прошлый раз крестовый поход возглавил. Тинку в позапрошлый на костре сожгли за великое открытие. А мне что? Деревня Кукушкина, муж-алкоголик и смерть от саркомы. Это нечестно, ну, папа! Я топнула каблучком. Полосатый гольф опять сполз на щиколотку. Я наклонилась и вызывающе подтянула его. «Что за манеры?» — вздохнул папа. «Доченька, не могу я тебя в другое время отправить. Это расписано, понимаешь? Теперь не имею права баланс нарушать. Мне босс голову оторвёт». «У твоего босса уже давно маразм в прогрессирующей форме», — дерзко заявила я, на всякий случай оглядевшись по сторонам. Гарик стоял, как истукан, старательно делая вид, что ничего не слышал. «Слов-то каких нахваталось», — покачал папа головой. «Доченька, послушай, проживи нормально хоть одно воплощение. Только одно — от начала и до конца. и обещаю, следующее ты выберешь сама, какое только пожелаешь». «Да». И пусть я давала себе слово не реветь, но нос сам собой предательски захлюпал. «Легко сказать, когда сидишь в своём кабинете, и все миры перед глазами. И ты точно знаешь, что они есть, и что жизнь после смерти есть. А там, там...» «Никому не легче», — назидательно заметил папа. «Ты же сама этого захотела. Теперь терпи, никуда не денешься». Я не выдержала и разревелась за неимением носового платка, утирая слёзы концом косички. Вдруг распахнулась дверь. В кабинет влетел Мишка в неизменной чёрной бандане. «Шеф!» — зачастил он с порога. «Там у врат опять беспорядки. Сотня душ в неочередных ломятся. Говорят, перевели. Что делать?» Я быстро смахнула слёзы и кокетливо улыбнулась. Мишка зарделся и одёрнул потёртую кожаную косуху. «Как же мне всё это надоело!» Папа закрыл глаза ладонью, и мне на миг стало его жалко. «Сколько раз говорил боссу, не садитесь с рогатым в карты играть. Обставит. Вот куда их девать? Своих селить негде. Да что уж поделаешь, запускай. Только по одной и строго с документами». И приведи себя в порядок, Михаил. Хоть голову вымой и черепа из ушей вынь. Души пугаются, думают, дверьми ошиблись. Мишка выбежал, одарив меня на прощание влюблённым взглядом. Папа сел за стол и задумался, почусывая лысеющий лоб. «Пап?» — робко напомнила я о себе. «Что, пап? Ну вот что, пап?» — взорвался он. «Думаешь, папе легко на этой собачьей работе». Папе на пенсию давно пора и на курорты. Девочка моя, тебе там отведено всего 54 года. Неужели так сложно?» Я угрюмо кивнула. «Сил моих больше нет». Папа принялся разбирать разбросанные по столу документы, а я решила предпринять ещё одну попытку. «А можно, чтобы я помнила, кто я? И чтобы точно знала, что есть жизнь после смерти?» «Не положено». Не поднимая глаз, отрезал он. «А ты не мог бы хоть иногда мне сниться?» «Не положено!» «Пап, хотя бы дай мне хоть вот столечко Веры, а? Ну что тебе стоит?» «Не положено!» — буркнул папа, перелистывая объёмный журнал. «Сколько народу без Веры живёт, и ничего?» «Разбаловалось!» Я покорно молчала и умоляюще хлопала ресницами. Чёртик-практикант передразнивал меня и корчил рожицы. «Ладно», — папа не сильно хлопнул ладонью по столу. «Гарольд, выдайте этому наказанию порцию веры». Гарик засеменил к сейфам. «И учти, — папа погрозил мне гусиным пером, — если вернёшься раньше срока, выпарю, как соплячку, и мишку твоего заодно». А за что, а за то, что будто я не знаю, как вы под вратами целуетесь. Маленькая ещё. Гарик вручил мне ещё тёплый оранжевый квадратик, на котором завитушками лимонного джема было выведена Вера. И это всё?» — я недоверчиво наморщила лоб. «А что ещё?» — окончательно вышел из себя папа. «Всё! Иди отсюда, не мешай работать. И чтобы глаза мои тебя ближайшие 54 года не видели. «Тридцать пять!» — попробовала я поторговаться. «Вон!» «Я люблю тебя, папочка!» — пискнула я уже от двери. У врат я уселась на облако, свесив ноги. «В-е-р-а!» — еще раз задумчиво прочитала, вздохнула и с аппетитом съела вкусную печенюшку. Мишка подбирал на гитаре какой-то противный скрипучий мотив. Обложка контрабандного самоучителя была украшена олиповатой пентаграммой, Огненный меч пылился, прислонённый к дереву. Не уговорила. Сочувственно поинтересовался он, созерцая мой унылый вид. Я только руками развела. Марь ванна Марь ванна мальчишка у вас! Да хорошенький какой! Подспорье будет! Сестрёнком защитник! Но хоть на этом спасибо, папа! Обречённо подумала я, готовясь к потере памяти и к первому в своей очередной жизни вдоху.